Пришла к лесу Димушка зима. Все тропки-дорожки снежком замела, налетела ветрами, завыла в югами, зверюшек напугала. Стали звери к зиме готовиться, шубы запасают, мехом обрастают. Белочка-вертушка в мох зарылась, хвостом закрылась, в дупле улеглась, за орешки принялась. А медведь в берлоге поджал ноги, лап усёт бахвальвывает. Да Ох, вкусна, сладка, моя правая нога, моя правая нога, много лучше пирога. Ну и зайка, зайчишка, серенький мальчишка, коротенький хвостишка, тоже за дело принялся, стал избушку строить. натоскал хворостеньки, натоскал глинки, соломки да травки, работал, работал, до седьмого пота и выстроил дом всем зверям на диво, и тёплый, и красивый. Ну ладно, хорошо. И от присказка, а сказка. Сказка дальше пойдёт. Бродила лиса бездомная по лесу, лапочки застудила, Ухат морозила, вдруг увидит, домик стоит хорошенький, правненький, из трубы дым идёт, а около кошечка зайка сидит, морковку грызёт, на лесу поглядывает. Вот лиска и смекнула, что удобно у зайки погрец можно. Сел на снег, да и запела. Вау-вау. Чей это домик стоит? Вау-вау, чей дворец стоит? У крылечек столбики точёные, у дверей петельки золочёные. Хозяйка и рад, что его избушку похваливают. Мой, мой домик, зайкин. Пусть дисай к лисеньку на крылечко. Ну иди. Влезла лиса на крылечко, да запела. А! Что у зайки за дом? Вау, вау, что у зайки за дворец? В осенях полы еловые, а ступенечки тесовые. Пусти, зайка, в сенечки. А зайка рад, радёженька, что его худую избушку хвалит. Ну, иди. Зашла лиса в сене, отворила в избу дверь, поглядела да запела. Ах! Вау, вау, что у зайки за дом. Вау, вау, что у зайки за дворец. В изби лавочки дубовые, занавесочки шелковые. Пусти, зайка, в избу. Иди, лисонька. А лиса в избу зашла, хлоп-скоп, да на печку. В угол забила, с хвостом закрылась, да и спит. Ну, как ее теперь выгонишь. Потужил, зайка, погревал, да делать нечего. Стали вместе жить, лиса на печке, зайка на лаке. Лиса в орни живёт, а зайка работает. Печь кто топьт, все варит, масло сбивает, а лиса капризничает. Что ты, зайка, плохо печку истопил? Что ты, зайка, сип персолил? Будат кня одеяло, подушку взбей. Ну ладно, хорошо. Зайка трудился, трудился. Малочко отопил. Сметанку снимал, масло взбивал. Да и накопил, ребятки мои, целую кадушечку масла. Масло жёлтое, чистое, зайки его капустным листом прикрыл. В синях поставил, снежком обложил. Ой, думает, накоплю яиц до муки. Напеку блинов оладушек, позову зверьков, букашечек, задам пир на весь мир. А лиса-то масло и приметила. Ой, как ей маслица захотелось, а... Изычком облизывается, животок почёсывает. Вот ночь пришла, зайка на лавке спит, а лиса хвостиком в стенку тук-тук-тук. Зайку спрашивает: "Кто там?" А лиса ему: "Ох, зайка, у лисички моей сестрички сынок родился. Ты к меня зов, ты тельнет. Иди, иди, лисинька". Лиса скок спички на шесток, с шестка на порог, да в сене. Там дверьми хлопнула, запором стукнула, будто прямо ушла. А сама тихонько к кадушечке. Лапками переступает, хвостом след заметает. Да и ну масло есть. Наелась, да опять дверьми хлопнула, запором стукнула, да на печку. Зайка и спрашивает. А что, Лисонька, как племянника зовут? Початочек. Ну, на другую ночь только зайка заснула, а лиса хвостом в стенку тук-тук-тук. А зайка кто там? Ох, зайка, у зайчишки, у твоего братишки дочка родилась. Так меня зовут на подмогу. Иди ли? Иди, иди, лисонька, помоги. Лиса скок на шесток, скок на порог, да в сене. Дверьми хлопнула, запором стукнула, а сама к маслу. Тихохонько ступает, лапками перебирает, хвостом след заметает. Наелась маслица, да назад на письку, а зайка спрашивает. Ну, Лисонька, как назвали племянницу? Серединочка, племянница. Вот на третью ночь лиса тук-тук хвостом в стенку. Кто там? Ох, зайенька у лесной сторожихи, у серой волчихи. Сынок родился, меня зовут, идти ли. Иди, иди, лисенька, помоги. Лиса скок на шесток, скок на порог, в сенечке, да к маслицу. Всё масло доело, остатки долизала, подонышку поскребла, да на печку. Это ты, лисенька? Я. Ну, как волчонка назвали? А статочком, ну долго ли кордкали, собрал заик яиц лукошка, муки немножко стал разди изывать, пироги затевать. Глядь, а кадушка-то пуста? Нет ни маслица, ни капустного листа. Разсердился зайка на лису. Ах ты обманщица! Ты зачем масло съела? А лиса ему: "А сам съел по ухой. А на меня на честной лису беду увалишь? А вот ляжем мы на печку животом к огоньку. Кто масло съел, у того на животе оно вытопится". Затопили печку, лезли рядышком животом к огоньку. Зайка и заснул крепким сном. Давно на печке не бывал, пригрелся. А лиса Скок на шесток, скок на порог, да к кадушечке лапкой со стенок поскребла, с донышка поцарапала, да живот зайки маслом и вымазала. Да торк-торк зайку в бок. Чего толкаешься, лиса? А ты погляди на свой живот. У тебя масло-то вытопилось, а ты на меня беду валил. Поглядел зайка, а и впрямь шорстка на нём масляная. Ох! Беда, говорит, как это я масло съел, да совсем забыл. А лиса ему, ох, зайка, зайчишка коротенькая, хвостишка. Я с таким обидчиком в одной избе быть не желаю. Да поскорей, пока зайка не догадался, и вон со двора пошла других обманывать. А зайке и лучше, хоть и без масла, а живёт в избе, на печке спит, щида кашу варит. И на окошке сидит, на зверей поглядывает.